«Что ты надумала?» — спросил, наконец, Жупиен. «Это твоя улица Трюден, что-то действует мне на нервы». «Идем дальше», — ответил Жармини. И не прибавив больше ни слова, она вновь зашагала быстро, порывисто, стремительно в такт мыслям, проносившимся у нее в голове. Чувства превращались в движение, душевное волнение передавалось ее ногам, сметенность — рукам. Ее тень, неотступно следовавшая за ней, Казалось порой тенью сумасшедшей. Несколько прохожих замедлили шаги, посмотрели ей вслед, потом как истые парижане пошли дальше. Внезапно она остановилась и махнула рукой с отчаянной решимостью. «Ах, боже мой, не все ли равно?» — воскликнула она. «Лишняя капля в море. Вернемся». Она снова взяла жупиону под руку. «Я знаю», — сказал Жупион, когда они подходили к молочной. Мать обошла с тобой несправедливо, видишь ли, она всю жизнь была слишком порядочной женщиной. Она не знает, не понимает, и потом тебе-то я могу сказать, в чем тут соль. Она так меня любит, что ревнует ко всем другим женщинам, которые меня любят. Входи же. Он подтолкнул жермени госпоже Жупион, которая обняла ее, бормоча какие-то извинения, и поспешила заплакать, чтобы выйти из замешательства и придать этой сцене большую трогательность. Весь вечер Жармини так смотрел на Жуприона, что ему стало не по себе. «Слушай», — сказал он, провожая ее, — «брось-то убиваться. В этом мире нужно ко всему относиться спокойно. Ну хорошо, я вытащил жребий, что тут страшного? Правда, оттуда не всегда возвращаются, но, в конце концов, мне еще гулять две недели. Давай хорошенько позабавимся напоследок. Что взято у жизни, то взято». А если я не вернусь, по крайней мере, померишь меня добрым словом. Жармения ничего не ответила. Жармения не появлялась в молочной целую неделю. Жеприоны, видя, что ее все нет, постепенно начали приходить в отчаяние. Наконец, однажды, около половины одиннадцатого вечера, она распахнула дверь, прошла нездоровую к столику, за которым в полудремоте сидели мать и сын, и положила перед ними старую холщовую тряпку, которую крепко держал за уголки. В тряпке что-то зазвенело. — Вот, — сказала она. Разжав руку, она вытрясла все, что было в тряпке, и на стол посыпали засаленные, подклеенные, подколотые сзади булавками ассигнации, позеленевшие от времени луидоры, черные, как земля, монеты в сто су, в сорок су, в десять су, деньги бедняков, деньги тружеников. Деньги из копилок, деньги, перепачканные перепачканными руками, затасканные в кожаных кошельках, стертые в ящиках касс, наполненных разменной монетой. Деньги, пропахшие потом. С минуту Жермени смотрела на все это, словно не веря собственным глазам, потом грустным и тихим голосом, голосом истинного самопожертвования, просто сказала госпоже Жупион: Все-таки достало. Две тысячи триста франков, чтобы его выкупить. «Дорогая Жермени, воскликнула Толстуха, задыхаясь от наплыва чувств. Она бросилась обнимать Жермени, та ее не отталкивала. «Поужинайте с нами, выпейте хоть чашечку кофе». «Нет, спасибо», — сказала Жермени. «Я ног под собой не чувствую, но и пришлось мне побегать, чтобы их собрать. Пойду лягу, а кофе в другой раз». и она ушла. Ей действительно пришлось, как она выразилась, побегать. Чтобы принести жопионам подобную сумму, пришлось совершить настоящий подвиг — раздобыть 2300 франков. 2300, когда у нее самой не было и пяти франков. Она достала их, выклинчила, вырвала по одному франку, по одному су, Она набрала их, но скребла у всех понемногу. Занимала где двести, где сто, где пятьдесят, где двадцать франков. Сколько давали, столько брала. Она обращалась к привратнику, к бакалейщику, к фруктовщице, к торговке дичью, к прачке. Она обращалась к торговцам с той улицы, где жила мадемуазель теперь. К торговцам с той улицы, где жила с ней раньше. Она не обошла никого, даже полунищего водоноса. Она стучалась во все двери, смиренно упрашивала, умоляла, выдумывала небылицы, умырая от стыда, потому что лгала и знала, что ей не верят. Унизительные признания в том, что у нее нет сбережений, до сих пор все считали, что Жермини откладывает деньги, и она из гордости этого не отрицала. Сочувствие людей, на которых она смотрела свысока, отказы, подачки, она все терпела. И не один раз от одного человека, а десятки раз от десятков людей. Если только ей давали деньги или была надежда, что дадут, она шла на то, на что не пошла бы ради куска хлеба. Наконец деньги были собраны, но она попала к ним в подчинение, в вечное рабство. Она принадлежала обязательствам, которые взяла на себя, услугам, оказанным ей владельцами лавок, хорошо знавшими, что они делают. Она принадлежала долгам, которые ей предстояло ежегодно выплачивать. Жерми не понимала это. понимала, что на них уйдет все ее жалование, что при лихаимстве взаимодавца, в она предоставила полную свободу действий, при тех расписках, которые они с нее взяли, трехсот франков, получаемых ей от мадемуазель, хватит лишь на то, чтобы оплатить процента с двух тысяч трехсот франков. Она знала, что будет в долгу, вечно в долгу, что навсегда обречена лишением, нужде, урезыванию себя в одежде, в насущных своих потребностях. Насчет жупионов у нее было так же мало иллюзий, как насчет своего будущего. Жермени чувствовала, что деньги, отданные им, можно считать потерянными. Она даже не рассчитывала на то, что ее самопожертвование тронет молодого человека. Просто действовала по первому побуждению. Скажи ей кто-нибудь, что она может выкупить его своей смертью, и она умерла бы. Мысль, об ожидавшей его солдатской судьбе, о поле боя, о пушках, о раненых, мысль, перед которой женщины в ужасе закрывают глаза, заставила ее сделать то, что было еще страшнее смерти — продать ради этого человека свою жизнь, приговорить себя к нескончаемым терзаниям. Нервные недуги обычно влекут за собой расстройство всего механизма человеческих радостей и печалей. увеличенность, несоразмерность чувств, утрату равновесия. Под влиянием болезненной восприимчивости все ощущения, утончившись и одухотворившись, как бы переходят в своей остроте за грани и пределы, установленные природой, и, достигнув небывалой изощренности, порождают некую беспредельность способности радоваться и страдать. В тех редких случаях, когда Жермени теперь чему-нибудь радовалась, Она радовалась, как безумная, хмеляла от радости со всеми внешними проявлениями опьянения. «Слушай, дочь моя!» — невольно останавливала ее мадемуазель. «Можно подумать, что ты и пьяна». «Уж если веселиться, то как следует», — отвечала Жармини. А когда она снова погружала в свои заботы, муки, тревоги, ее отчаяние было еще неудержимее, буйнее, безрассуднее, чем веселье. Пришел час, когда страшная истина, которая на миг предстала перед Жермени, а потом опять окуталась завесой иллюзий, явилась ей во всей ноготе. Она поняла, что не смогла привязать к себе Жупиона ни тем, что так преданно его любила, ни тем, что все ему отдала, пошла на денежные жертвы, которые, ввергнув ее в неоплатные долги, принесли с собой вечные страхи и волнения. Она почувствовала, что его ласки вынуждены что они унизительны, как милостыни. Когда она сообщила ему, что снова беременна, этот человек, которого она второй раз должна была сделать отцом, заметил «Веселенькая ты женщина, только и знаешь, что рожать». Жермини терзали мысли и подозрения, не могущие не терзать истинную любовь, когда ее обманывают, предчувствия, ведущие из глубины сердца и твердящие женщине о том, что она не одна владеет любовником. и что существует, должна существовать другая. Она больше не жаловалась, не плакала, не упрекала. Она отказалась от борьбы с этим человеком, который был вооружен холодом, и так умел ледяной издевкой развращенного юнца оскорбить ее страсть, ее порыв, ее безудержную нежность. С покорным ужасом она ждала, чего она сама не знала. Возможно, того, чтобы он ее отверг. Измученная, безмолвная, она шпионила за жупионом, следила, наблюдала, стараясь застать его врасплох и вырвать у него признание вскользь брошенным словом. Она ходила вокруг до да около, ничего не видя, не улавливая, не обнаруживая, и все же твердо зная, что у него есть какая-то тайна и что ее страхи основательны. Она нутром чуяла присутствие другой женщины.